всё, что осталось. Вечером накануне отъезда Мейсоны всей семьёй до ночи смотрели новости в гостиной, игнорируя почасовой щебет малиновок и пересмешника. Машину они загрузили ещё днём. Мейсоны успели залатать пробитые стены и сравнять слоиш шпатлёвкой. Оставалось только замаскировать почти зарубцевавшиеся шрамы краской. заполировывать царапины на полу и менять изорванный ковёр у них времени не было. Они оставили дом наполовину изувеченным. В тот вечер их голоса звучали особенно приглушённо, словно они всей семьёй с головой залезли под одеяло. После одиннадцатичасового прогноза погоды мистер Ник растолкал мальчиков и отправил их по кроватям, чтобы уже через несколько часов, задолго до восхода солнца, снова разбудить их. и спешно покинуть дом. Элиза проспала отъезд Мэйсонов и понятия не имела, как долго она была одна. Она протиснулась в стены и поползла вверх по дому. Воздух здесь и правда был куда чище. Пальцы и предплечья ослабели, горло все еще болело, но шумный подъем по изнанке дома наполнял ее энергией. «Ты прям обезьянка!» — заметил как-то раз Броуди. И сейчас она снова чувствовала себя именно ей. Он назвал её так, когда она показывала ему старую потайную бельевую шахту. Она началась снизу, приоткрыв за garaжующую лаздоску с нарисованным на ней деревом. И пока он с любопытством вглядывался в недра тёмного жолоба, Элиза предложила ему посоревноваться. Броуди нужно было успеть найти выход из жерла, прежде чем она доберётся туда по шахте. Скривив губы в ухмылке, он помчался наверх. Пока Элиза уверенно карабкалась по жёлобу, руками и ногами уперевшись в его стенки, топот Броуди нетерпеливо громыхал по комнатам второго этажа. Она не прошла и полпути, когда мальчик замолотил кулаками по доске, приставленной к задней панели шкафа в ванной комнате. Поднявшись выше, она увидела в светлом конце туннеля его довольную физиономию, Улыбка на которой тут же измялась выражением крайнего удивления. "Что? Да ты же просто висишь там", открыл рот Бровди. "Прямо в воздухе ты потрясающе". И она полностью разделяла его мнение, несмотря на собственный проигрыш. Сейчас Элиза жадно пила холодную воду из-под кухонного крана. Она насыпала себе хлопьев. "Цириус, какое счастье!" Даже без молока. Похоже, Мейсоны утилизировали и дежурный пакет. Завтрак оказался более чем сносным. Элиза ела за кухонным столом и раскачивалась, откинувшись на спинку стула. Разделовшись с первой порцией, она снова наполнила миску и отправилась с ней в гостиную. Занимался рассвет. Выкрутив громкость почти на полную, она смотрела мультики и магазин на диване. Чтобы не загоралась на экране, Элиза мечтала очутиться по ту сторону, обернуться и увидеть за спиной рисованные поля или анимационный городской пейзаж. Каждые 15 минут, под безукоризненно пунктуальный бой часов, в нижней части экрана всплывало экстренное оповещение. Красный баннер с белым текстом объявлял обязательную эвакуацию южных приходов. Плакиминца, Лафурша, Сен-Бернара. Наконец на улице закашлялся ветер. Свибло будто кто-то тащил по асфальту тяжёлый брезент. Ллющийся сквок на свет изрезали тени облаков. Капли дождя на оконных стёклах превратились в маленькие ручейки. Элиза приготовила себе на обед макароны с сыром, а после растянулась на библиотечном диване со старым плеером Маршала. Потом долго валялась в горячей родительской ванной и буравила взглядом лениво мигающую лампочку. Электричество пока не отключили. Подремав в откидывающемся кресле в гостиной, Элиза разогрела в микроволновке остатки макарон на ужин. Королёк в прихожей тоскливо отрепортировал восемь. До заката было не меньше часа, но на этот раз ночная тьма опередила его. "Я всё ещё дома", ответила Элиза. одинокой механической пташке